Для меня занятия под умным и добрым оком Джексона вылились в то, что я имел немалые успехи на ринге. А началось все с того, что однажды Сидни Львович заметил, что у меня обе руки одинаковые по силе, и левая, и правая. Как известно, человек бывает правша или левша, и если боксер правша, то к нему противник подстраивается соответственно, а если левша то строит бой иначе. А у меня оказались обе руки одинаковые. Заметив это, Сидни Львович стал развивать мне левую руку, потому что руки были равны только по силе, а жил я до этого на белом свете как правша. И правая у меня, естественно, была более развитая. И вот на тренировках слышались бесконечные требования Джекса. «Работа левой! Левой! Левой!» Иногда он даже привязывал мне бинтом правую руку, и в спаррингах заставлял работать одной левой. И тренер добился своего. Я получил очень большое преимущество над противниками, с которыми довелось встречаться на ринге. Я работал как правша, а в нужный удобный момент наносил очень сильные удары левой. Потом пошла обо мне молва, что я скрытый левша. И бояться стали мои левой руки, а я наносил решающие удары правой. Тренер Спартака, куда я перешел, выйдя из пионерского возраста, Аракелян, тоже очень мудрый, очень знающий тренер и прекрасный боксер, помог мне отшлифовать все, что заложил меня Сидней Джексон. Вот благодаря таким наставникам я стал чемпионом Средней Азии в среднем весе, а потом, когда учился в военном училище, и чемпионом Среднеазиатского военного округа. Это было перед самой войной. С этими спортивными титулами и хорошей физической подготовкой я и попал на фронт. В первых же боях на Калининском фронте у меня, как у спортсмена, обнаружились качества, которые заметило командование. Видимо, я был энергичный, не терялся в бою, проявлял находчивость инициативу. Поэтому меня назначили командиром взвода пешей разведки полка. Я был маленьким разведчиком, вовсе не таким, каких мы видим в кинофильмах, совершавших большие подвиги, выполнявших головокружительно трудные задания. В общем, не Штирлиц. Моей обязанность было с бойцами взвода разведки узнавать, кто находится перед нами, какими силами этот противник обладает, что намеревается делать, наступать или обороняться. Выполнялись такие задачи обычно ночью. Мы выдвигались за свой передний край, подползали к расположению противника и, улучив удобный момент, захватывали языка, которого тащили свое расположение. От этого языка уже штабные офицеры получали данные о намерениях и состоянии сил противника. Работа была, конечно, опасной и требовала соответствующей подготовки. Кстати. Назначению на эту должность я обязан своим боксерским данным. Произошло это так. В одной из ночей 1942 года наш взвод находился в боевом охранении. Он был выдвинут на небольшую высотку впереди боевого порядка полка и должен был в случае внезапного наступления фашистов встретить их огнем и дать возможность полку изготовиться к отражению этого наступления. Была холодная ночь. Мела поземка, струи снега пролетали над нашим окопом. Чтоб не замело окоп, мы расчищали его, выбрасывая лопатами снег наверх. Защищая глаза рукой от колючей поземки, я иногда посматривал на нейтральную полосу. Такая погода удобна для внезапного нападения. И действительно, вдруг обнаружил, что к нашему окопу двигаются какие-то белые бугорки. Приглядевшись, я узнал в этих бугорках фашистов, одетых в белые маскировочные костюмы. Сначала я хотел немедленно открыть огонь из станкового пулемета, который стоял здесь же, на площадке, накрытой плащ-палаткой, чтобы его не заносило снегом. Но приглядевшись, я обнаружил, что не так уж много этих белых бугорков что это не общее наступление, а к нам подкрадывается группа, очевидно, гитлеровских разведчиков. Вот здесь и произошло в моем сознании то, что бывает в бою на ринге. Я определил слабость противника в создавшейся ситуации, он сейчас не подозревает, что мы его обнаружили. Ну и как на ринге, Установив какую-то слабость в тактике или в технике своего противника, немедленно начинаешь использовать эту слабость для того, чтобы добиться своего перевеса. Вот и я решил использовать свое преимущество. Быстро разбудил солдат, которые отдыхали блин даже и сказал тихо. «Выходите, пригнувшись. Не обнаруживайте себя». К нам приближается группа фашистских разведчиков. Сейчас мы ее, как следует, встретим. Бойцы выскользнули в траншею, подготовили оружие, подготовили гранаты и сидели в окопе, ожидая фашистов. Я зарядил пулемет полной лентой и, не отходя от него, ждал. Вижу, фашисты накапливаются на последнем рубеже. У них кое-кто отстал и, видимо, их старший задержал остальных. Вот они сползлись, уже готовы к броску. В решающий миг, как только они поднялись, я подал команду «Огонь!» и сам застрочил из танкового пулемета. Ребята начали бить врагов из винтовок и автоматов, забрасывать гранатами. Послышались крики, стоны, гитлеровцы падали, метались. Некоторые повернули назад, стали убегать. Меня хватил азарт боя. Такое бывало и на ринге, когда противник загнан в угол, и когда выкладываешь все силы для того, чтобы доконать его. Вот и у меня, похоже, было ощущение в том коротком бою. В порыве увлечения выскочил на бруствер, крикнул «За мной, ребята! Лови их!» Мне почему-то захотелось взять кого-нибудь из гитлеровцев живым. Я догнал последнего из убегавших. Он, проваливаясь в снегу, падал, убегал прыжками. То ли от страха, то ли от перегрузки он не дышал, а стонал. Дыхание тоже было рывками, запаленное. Но ну, я догнал его, и хорошим хуком челюсть свалил на снег. Догнал еще одного и ударом с левой нокаутировал. Тут ребята подбежали, стреляя в убегающих. Они поймали еще одного фашиста. В эту ночь мы захватили трех пленных и налет врага на наше боевое хранение не состоялся. Когда командованию стало известно о случившемся, меня вызвали в штаб полка. Наш командир-майор Картунов, глядя на меня веселыми глазами, сказал, «А у тебя нюх на живого фашиста. Тебе нужно стать разведчиком». Вот так и решилась судьба моей военной профессии. Я был назначен командиром взвода пешей разведки полка и все время на фронте прослужил войсковой разведке. Много мне приходилось выполнять различных опасных заданий вместе со своими боевыми друзьями-разведчиками. Не всегда, не все эти задания выполнялись удачно, но даже и тогда, когда обстоятельства складывались для нас неблагоприятно, спортивная подготовка помогала мне, как командиру, быстро найти наилучший выход из создавшегося затруднительного положения. Помню, однажды в 1943 году группа разведчиков, которой было восемь человек, я был старшим, ворвалась ночью в траншею врага, завязалась короткая схватка с двумя часовыми. Взять живого языка нам не удалось, оба гитлеровцы были убиты. Нашу возню услышали фашисты, находившиеся в блиндаже. Они начали стрелять в траншею прямо через доски двери, для того, чтобы расчистить себе проход. Я бросил под дверь гранату. Граната взорвалась, сорвала дверь, и я увидел, как в блиндаже мелькнули силуэты. Бросил туда еще одну гранату. После взрыва блиндаже свет погас. Крики затихли, но, конечно же, там затаились оставшиеся в живых враги. И вот надо было забраться туда, в этот блиндаж, и захватить языка. Все это происходило очень быстро, в считанные секунды, Но как же кинуться в блиндаж, если только покажешься в проеме двери, сразу же тебя срежут очередью? И вот в эти считанные секунды, как и в бою на ринге, особенно в ближнем бою, когда в десятые доли секунды надо сообразить, как защититься от удара, как самому нанести удар, как выйти из боя или как прижать противника к канатам, вот в окопе... В такой острой ситуации мне пришла быстрая мысль. Бросить еще одну гранату в блиндаж, но не вырвать из нее кольцо чеку. Если это кольцо не вырвано, то граната не взорвется, но об этом знаю только я. А те, кто там еще уцелел после первого взрыва, услышав падение гранаты, конечно же, будут ждать взрыва и инстинктивно кинуться по углам, лягут, будут закрывать голову, ожидая взрыва. А в этот момент я и забегу в блиндаж. Все произошло так, как я рассчитывал. Метнув гранату, щекой бежал след за ней и во мраке нащупал живого, нужного нам языка, а затем с помощью друзей, подоспевших на помощь, утащил пленного в расположении своих войск. В другой раз произошла очень неожиданная встреча в траншее врага. Разведчики набросились на гитлеровца, который дежурил у пулемета. У нас всегда задача взять живым. И в этот раз мои ребята тоже пытались скрутить фашисту руки, заткнуть кляп в рот. Да не тут-то было. Видно, этот фашист был до войны боксером. Он умело вывернулся из рук нападавших на него разведчиков, отбросил одного в сторону, а другого свалил сильным ударом кулака. Дальше третьим траншеей стоял я, и здоровяк фашист кинулся на меня. Но это я сейчас уже после войны предполагаю, что он был боксером, и так детально все описываю, а тогда было не до размышлений. Видимо, во мне сработала реакция, которая присуща боксерам. Я молниеносно встретил нападающего хорошим встречным ударом и тут же добавил увесистый хук справа. Строптивый гитлеровец упал и стал нашим языком. «Не будь я боксером, нам бы в ту ночь не сдобровать». Хочется обратить внимание на то, что на войне кулаками даже боксеру приходилось действовать очень редко, это были единичные случаи. Война есть война, там против врага действует оружие. Но все же способность боксера мгновенно принимать решения, несомненно, помогала мне на какой-то миг действовать раньше, чем опомнится враг, с которым я сталкивался в критических обстоятельствах. Вот поэтому я и говорю, бокс, занятия спортом помогли мне остаться живым в годы войны. Эти качества помогли не только мне. Благодаря им я со своими разведчиками выполнял очень много ответственных заданий и доставал ценные сведения о противнике, которые помогали нашим однополчанам бить врага умело сознанием слабых и сильных его сторон – и достигать победы на нашем участке фронта. Конечно же, такими качествами, о которых я сказал, владеет не только боксер. Человек, занимавшийся спортом, будь то футболист, пловец, бегун, хоккеист, представитель любого вида спорта, несомненно, обладает многими полезными для воина качествами. Воля к победе, настойчивость, решительность, самообладание – все это – укрепляется у спортсмена в спортивной борьбе. Эти же качества, необходимые воину в бою, делают спортсмена, надевшую военную форму, наголу выше тех, с кем ему приходится встречаться на поле боя. Но я как боксер, беззаветно любивший этот вид спорта, конечно же считаю, что больше качеств, необходимых воину, дает бокс». Он как-то более похож на то, что происходит на войне. Бокс – это бой, бой на ринге. Боксера даже называют тем же словом, что и фронтовика – боец. Разумеется, мне бы хотелось, чтобы как можно больше мужчин занималось этим мужественным видом спорта не только для того, чтобы одерживать победы на ринге, не только для того, чтобы стать именитым чемпионом, но и для того, чтобы уметь постоять за себя, за своих друзей, за свою девушку, за свою жену. Бывает так, что встречаются на вечерних улицах и распоясавшиеся хулиганы, так что не только в дни войны боксер может сделать доброе дело своим близким и незнакомым людям. Бокс — это, правильно говорят, спорт мужественных, и я бы еще сказал благородных. Кстати, опять-таки, вспоминая своих тренеров, я видел, как нас учили благородству Аракелян и Сидни Джексон. Они всегда внушали нам, что боксер не может участвовать в какой-то уличной драке или как-то показывать свою силу, хвастаться этим, применять кулаки для того, чтобы блеснуть перед девушкой, за которой ухаживает, или перед какими-то другими людьми.